Глава 14. -е. Возвращение в Ценцинати. поездка в карете в Колумбус и оттуда в Сэндоски, затем через озеро Эри к Ниагаре. Поскольку мне хотелось пересечь штат Огайо и, как говорится, выйти к озерам у маленького городка Сэндоски, куда неизбежно приведет нас дорога на Ниагарский водопад, нам пришлось вернуться в Сент-Луис тем же путем, каким мы сюда приехали, и проделать весь маршрут в обратном направлении вплоть до Цинциннати. В день нашего отъезда из Сент-Луиса погода выдалась отличная, а так как отплытие нашего парохода, который должен был тронуться уж не знаю в какую рань, откладывались часу на час и, наконец, перенесли на полдень, мы решили проехать вперед на лошадях в прибрежную старую французскую деревушку Карандели, больше известную, однако, под шуточным названием «Пустой карман», и договорились, что пароход там нас и заберет. Деревенька состояла из нескольких бедных хижин до двух или трех трактиров, и, надо сказать, кладовые их бесспорно оправдывали ее прозвище, ибо в обоих нечего было есть. Мы вернулись обратно, и, проехав с полмили, отыскали, наконец, одинокий домик, где можно было получить кофе и ветчину, Тут мы и решили дожидаться нашего судна, приближение которого можно было увидеть издалека с лужайки перед дверью. Это была непритязательная чистенькая деревенская таверна, завтрак нам подали в своеобразной комнатке, где стояла кровать, а на стенах висело несколько старых картин, написанных маслом, которые в свое время украшали, верно, какую-нибудь католическую часовню или монастырь. Нас отменно накормили, и стол был сервирован необыкновенно опрятно, Содержала таверну своеобразная чита «Пожилые, муж с женой». Мы имели с ними долгую беседу и решили, что они, пожалуй, принадлежат к числу лучших представителей этой профессии на Западе Соединенных Штатов. Хозяин — сухой, крепкий старик с суровым лицом, впрочем, не такой уж и старик, я бы дал ему лет шестьдесят, последнюю войну с Англией сражался в рядах народного ополчения и перепробовал все на свете, все, кроме самого боя. Да и под пули чуть не угодил, не приминул, добавить он, ну, чуть-чуть. Всю жизнь он был непоседой и странствовал, влекомый неистребимой страстью к перемене мест. Он и до сих пор остался верен себе. «Если бы его ничто здесь не удерживало, — сказал он, — слегка мотнув головой в шляпе и ткнув большим пальцем на окно, у которого сидела старушка, так как наша беседа шла возле дома. Он и сейчас начистил бы мушкет, да завтра же утром махнул бы в Техас. Он принадлежал, как видно, к числу потомков Каина, каких немало на этом континенте и которым от рождения уготована роль пионеров-пролагателей путей для великой человеческой армии. Из года в год они, ликуя, передвигают все дальше ее аванпосты и оставляют позади дом за домом, а потом умирают, не тревожясь мыслью, что следующее поколение бродяг оставит их могилу в тысячи миль позади. Жена его, приветливая, добрая, домовитая старушка, прибыла сюда вместе с ним из королевы городов всего мира, каковою оказалась Филадельфия, и не любила этот Запад, имея к тому все основания, Здесь один за другим в самом расцвете молодости умерли от лихорадки ее дети. «Как вспомнит о них, — сказала она, — так сердце и заноет. А как поговорит, пусть даже с незнакомыми людьми, ох, проклятое место так далеко от дома, вроде бы и легче станет. Хоть и грустно, а все-таки приятно. Пароход наш появился только к вечеру. Мы распрощались с бедной старушкой и ее непоседливым супругом, и, добравшись до ближайшей пристани, вскоре снова очутились на борту «Мессенджера» в нашей старой каюте и поплыли вниз по Миссисипи. Если медленно двигаться против течения вверх по реке, довольно нудное дело то нестись в ее бурном потоке вниз, куда хуже, так как судну приходится мчаться со скоростью 12-15 миль в час, выискивать проходы в лабиринте плывущих бревен, которой в темноте порою просто невозможно ни углядеть, ни обойти. Всю ночь звонил колокол, умолкая не более чем на пять минут, и всякий раз, как он начинал звонить, судно кренилось то от одного, то от десяти сыпавшихся друг за другом ударов, самый легкий из которых, казалось, грозил пробить хрупкий киль точно корочку пирога. С наступлением темноты мутная река словно начинала кишеть чудовищами, Черные громадины катились по воде и вдруг опять выплывали торчком на поверхность, когда судно, прокладывая себе путь в их косяке, на минуту загоняло несколько штук под воду. Иной раз машину надолго останавливали, и тогда перед судном и позади него, из боков, собиралось множество этих проклятых бревен, образуя как бы плавучий остров, в середине которого оказывалось зажато наше судно. Приходилось выжидать, пока они где-нибудь не раздвинутся, как черные тучи под напором ветра, и постепенно не откроют для нас проход. Тем не менее, на следующее утро мы в положенный час подошли к этому отвратительному болоту, называемому Каиром, и остановились заправиться топливом рядом с баржей, которая только чудом еще не рассыпалась и держалась на воде. Она была пришвартована к берегу, и на борту у нее красовалась надпись «Кофейня», полагаю, это и был тот плавучий рай, где люди ищут пристанища, когда их жилища месяца на два затопляют зловонные воды Миссисипи. Но, взглянув на юг, мы с радостью увидели, что несносная река, нежданно повернув, волочит свое длинное илистое тело и свой неприятный груз к новому Орлеану. Перебравшись через желтую полосу, пересекавшую течение, мы вскоре очутились в прозрачных водах Агайо. И больше, надеюсь, уже никогда не увидим Миссисипи, разве что в тревожном сне или кошмаре. Променять эту реку на ее сверкающую соседку было все равно, что обрести после боли покой или пробудиться от скверного сна к веселой действительности. До Луисвилля мы добрались на четвертую ночь и с удовольствием остановились в его превосходной гостинице. На следующий день мы двинулись дальше на Бене-Франклине, красивом пакетботе, и прибыли в Цинциннати вскоре после полуночи. Так как нам изрядно надоело спать на полках, мы даже и не ложились и тут же сошли с корабля.